Глава девятнадцатая «Доброе утро!» Перси вздрогнула от неожиданности и выронила свой редикюль. Ее лакей поспешил нагнуться за сумочкой, а Элис с преувеличенной вежливостью приподнял перед нею шляпу, так что ей захотелось стукнуть его. Надо же заставить ее так растеряться. «Доброе утро, лорд Тайверн. Надо же встретить вас в такой ранний час на Бонд-стрит. Я думала, что в десять вы только предвкушаете завтрак. Спасибо, Филипп. Она взяла свой редикюль у слуги и широко улыбнулась ему, жестом прося удалиться на приличествующее расстояние. А я купил кое-что. Руки его были свободны, и при нем не было сопровождающего. вероятно. отправил все с посыльным. «Вы будете сегодня на маскараде у Кадбертов?» «Будем все. По крайней мере, мама, Эвелин и я. А папу тащить на такое мероприятие, разве что на Аркане. Они неспешно пошли вдоль мостовой. И в каком же костюме?» Элис приподнял цилиндр, приветствуя леди Сент-Джон, которая с интересом наблюдала за ними, из своего ландо. «Молочницы», призналась Перси со вздохом, «мило и без претензий. Мама считает это подобающим». «У вас до сих пор неприятности со старыми перечницами?» «Да нет, но окружающие, как понимаю, обмениваются новостями. Вы же видели, как любопытствовала сейчас леди сент джон с кем я чем занимаюсь?» Она повела плечами. «Мне-то все равно, но нельзя давать им повода ради Эвелин. Значит, мне никак не соблазнить вас изысканным завтраком в отеле «Грион»,» предположил он. «Нет, не смейте говорить так, даже в шутку», она искоса посмотрела на него. «Ведь вы пошутили, не так ли?» «Нет». Вполне серьезное приглашение. Как вы закраснелись. Просто восторг. Пойдемте взглянем на те парики в витрине косметического салона, и я порадую вас еще больше. И не подумаю. У меня нет никакого желания рассматривать уродливые парики и терпеть ваши шуточки, которые и так уже испортили мне настроение. Уходите, Элис, не надо меня соблазнять. А я соблазняю? Он радостно заулыбался. «Да, и прекрасно это знаете, но не стоит заноситься по этому поводу». «Великолепно! Но прежде я сделаю вам иное, да неприличное заурядное предложение. Я поручил доставить сюда индийские шелка и драгоценности из моей усадьбы в Южном Дэване. Там у меня хранится коллекция растений, и товары, которые я высылал в Англию, пока был в отъезде. «Желаете восточный костюм для маскарада? Я бы выбрал для себя индийское платье». «О, конечно!» Мысли о тонких шелках и трепетных вуалях заставили ее сердце забиться быстрее. Она представила Элиса, наряженного на индийский манер рядом с собой. «Ах, нет!» Все подумают, что мы сладкая парочка. Ничуть. Всем известно, что мы были в Индии. Вполне естественно, что оба решили одеться соответствующим образом. Да и прибудем мы порознь. Это было опрометчиво, даже безрассудно. Она понимала, какой сумбур страстей нахлынет на нее вместе с этими одеждами, возбуждающими чувственность сторонних эстетов. Понимала, что Элис может показаться тогда павлином, распустившим свой величественный хвост. Перси набрала побольше воздуха в легкие, чтобы выдать решительное «нет». Но у нее вырвалось «Да, прошу вас, Элис».